Глава 10. Перед школой Аня забежала в подвал проведать Юру. Привет, с порога начала она. Ты не представляешь, какой вчера классный был вечер. И у меня, ответил андроид. У тебя, в смысле? Ты тоже ходил на танцы? Танцы? Нет. Но я, кажется, вычислил район, в котором жил. Как это? удивилась Аня. Я начал исследовать улицы на виртуальной карте города и отслеживать реакции собственных импульсов. Там, где узнавание было явным, реакции обрабатывающих программ становились похожими. Я стал проверять каждый дом каждой улицы и вычислил примерный район, где я мог бы жить. Так, и... И мне теперь надо как-то туда попасть. Двумерные картинки дают слишком мало информации. А улица это не только дома и деревья, это совокупность особенностей. И ты собираешься выйти на улицу и прогуливаться по этому району? Нет. Сейчас везде камеры. Это было бы опасно. Неплохо бы найти какое-нибудь тёмное место, из которого есть хороший обзор. А что это за район? Вот. Юра взял из рук Ани телефон и вывел карту популярного поисковика. «Ого, это же самый центр!» — заметила Иванова. «В том-то и дело». «Слушай, а развлекательный центр тебе не подойдет вот тут?» Аня показала на карте. «Высокое здание. А второй и третий этажи отданы под всякие развлечения и игровые автоматы. Там довольно темно, и, главное, есть огромное панорамное окно во всю стену». «Интересно», — задумался Юра. Я даже как-то не думал про этот вариант. Он вдруг замер, превратившись в скульптуру и стоял неподвижно несколько секунд. Эй, ты чего? испугалась Аня. Нашёл рекламный ролик центра. Там есть виртуальная экскурсия. Ну и как? Многолюдно. Так это же хорошо, воскликнула Аня. В толпе легче всего затеряться. Возможно, ты и права. Я бы тоже с удовольствием сходила в этот центр. Говорят, там круто. Сам хотел тебя попросить пойти со мной. Надо будет вызвать такси, а на себя, как ты понимаешь, я этого сделать не могу. Да без проблем. Когда поедем? Когда ты вернёшься из школы? Не стоит привлекать лишнее внимание. Как, кстати, у тебя там? Проблем много было из-за меня? Да ты что? Выпучила глаза Аня. Из-за тебя наоборот, всё наладилось. Девочки от тебя в восторге. Почему? Потому, замялась Иванова. Ты сильный, интересный, необычный. Ясно, улыбнулся Юра. Просто они ещё не знают, что я робот. Боюсь даже представить, как бы они отреагировали на эту новость. Ты ведь понимаешь, что лучше про это им не говорить. Я что, дура? Конечно, я понимаю. Ладно, побегу. У девочек, наверное, после вчерашнего куча фоток осталось. Но девочки совсем не разделяли радостный настрой Ани. Всё утро они ходили злые и подавленные. Что случилось? наконец спросила Иванова у Петровой после первого урока. Да какие-то гады взломали наши странички в соцсетях, ответила она. Мне всё утро какие-то уроды названивают, поделилась Кузнецова. Видимо, кто-то выложил мои фотки на сайт знакомств. А меня вообще заблокировали за спам, пожаловалась Семакина. А главное, сказала Петрова, они наши личные фотки в общий школьный чат слили. И ещё в позор года, поддакнула Семакина. Ты, кстати, там тоже есть. Я, удивилась Аня и полезла в телефон. После недолгих поисков она обнаружила своё фото в группе позора. Правда, это не были её личные фото, кое-мя она не особенно наполняла соцсети, а те, где она вместе с задирами проводила время, в том числе и на дискотеке. Мать меня придушит, подавляя слёзы, сказала Кузнецова. Она мне краситься-то запрещает, а тут весь набор и платье, и причёска. У тебя хотя бы и мама, пожаловалась Петрова. Она на меня оба накинутся. Как же так, любимая доченька, в таком виде? Что подумают люди? Что подумают про нашу семью? Хоть домой не возвращайся. Со света со своими нотациями живут. Узнаю, кто это сделал, пригрозила Кузнецова. Кишки вырву. Это надо ещё доказать, что кто-то конкретный это сделал, заметила Петрова. Они же, как шакалы, будут тихориться из-за спиной ржать. Ну и пусть, сказала Семакина. Мелкие твари, тварями и останутся. Во время уроков Аня заметила, что Ася и другие ботаники с каким-то злорадством поглядывают на Задир. Но своими догадками делиться не спешила. Право девочки, что доказать, кто конкретно взломал их страницы, невозможно. А так сохранится хоть какая-то гордость. Ну и к тому же самой Иванову эта буря коснулась покасательной. Пока не пришло время последнего урока. Только прозвенел звонок, как в класс заглянул какой-то старшеклассник и, обратившись к учителю, сообщил, что Задир, а вместе с ним и Иванову, вызывают к директору. Поднимаясь с места, Аня краем глаза заметила сожалеющий Асин взгляд на себе. Да уж, попала, что называется, в плохую компанию. Теперь ее до конца школы будут ассоциировать с этой троицей. А и что? Быть среди сильных совсем не стыдно. Иванова гордо выпрямила спину и молча вышла из кабинета вслед за задирами. Директрису Ольгу Павловну Иванова видела лишь раз при переводе, и не особенно впечатлилась этой персоной. Уже сильно пожилая женщина с усталым взглядом и тихим голосом не вызывала трепета, который был при появлении директора её старой школы. Когда она с задирами зашла в кабинет, Ольга Павловна так же, как и при их первом знакомстве, тихим голосом поприветствовала девочек, а потом обратилась прямо к Ане. — Ну, от этих я готова была ожидать чего-то подобного. — Но ты-то когда успела? — Простите, — пролепетала Аня. — Но я не понимаю. — Все ты понимаешь. Мама так просила за тебя. Говорила, что ты отличница с примерным поведением. А ты? А что мы такого сделали? дерзко спросила Петрова. А вы не знаете? усталым голосом спросила директриса. Знаем, что кто-то взломал наши странички, поддержала негодование Семакина. Семакина, ты уж молчи, сказала директриса. Только недавно твоя мама здесь мне расписывала, какая ты паенька и какое от летворное влияние на тебя оказывает школа. А ты вон по взрослым дискотекам скачешь, да ещё в таком виде. Девочки, вам сколько лет? Вы понимаете, что если начнут разбираться соответствующие органы, то достанется всем, и вам, и вашим родителям, и тому заведению, что вы посещали, и, конечно же, школе. А если узнают, что вы пили? Мы ничего не пили. сказала Петрова. Это были просто танцы. Просто танцы. Устало повторила Ольга Павловна. Мне эти ваши танцы уже вот где. Учиться мне когда, всё по танцулькам бегают. В общем, так. Завтра жду ваших родителей у себя. Надеюсь, сами сообщите, и мне не придётся их обзванивать. И теперь вы на особом контроле. Ещё один проступок. И я буду ставить вопрос на песовете, а вашим исключение. Всё понятно. Ну мы же ничего не сделали, чуть не плача выкрикнула Кузнецова. Я спрашиваю, всё понятно? громче спросила директриса. Понятно, нестройным хором ответили девочки. Свободны. Узнаю, кто это сделал, снова прошептала Кузнецова, когда они вышли из кабинета директора. И что? Ладно, подруги, пошли сдаваться, сказала Петрова. Всё равно рыдеки всё узнают. Так лучше от нас. Накрылись наши гулянья, трагично заметила Симакина. Теперь из дома до осени не выйдешь. Может, напоследок прошеврнёмся где-нибудь? предложила Кузнецова. Не знаю, пожала плечами Петрова. Что-то настроения нет. А пойдёмте в развлекательный центр, вдруг предложила Иванова. Пойдём пиццы, поиграем в автоматы. А что, дело? согласилась Семакина. У меня телефон точно заберут, а так хоть в стрелялки наиграюсь, поддержала Кузнецова. Ну, не знаю, заупрямилась Петрова. Там Юра будет, сказала Аня. О, парень мечты! тут же улыбнулась Петрова. Тогда пойду. Встречаемся там через час. Говорить пока своим ничего не будем. Девочки попрощались на время и разошлись по домам. Забежав домой перекусить, Аня написала Юре, что готовится отправиться в развлекательный центр. И ещё спросила, не будет ли он против, если с ней будут подруги. Юра ответил лаконично: "Хорошо". Елена тихонько постучала в дверь. "Заходи", крикнула Демидкова. Елена прошла в кабинет. "Ого", прокомментировала она обстановку. В кабинете специалиста по космическим технологиям размещался огромный во всю стену экран, на котором отображалась карта России. "А ты что думала?" усмехнулась Демидкова. "Работаем. Ты смогла вычислить координаты?" спросила Котова. "Только приблизительные, плюс-минус 2 км. Видимо, он прячется где-то в здании с толстыми стенами или в подвале". "В подвале? Зачем? А ты бы где пряталась?" Котова, пожало плечами. Она не представляла себя в такой ситуации. Я бы в поля ушла, сказала Демидкова. А лучше в лес. Никаких тебе камер, сотовых вышек, ни со спутника, ни с вертолёта не разглядишь. И что бы ты там делала? спросила Елена. Сарудила бы себе шалаш и питалась подножным кормом, усмехнулась Демидкова. А что? Чай из земляники, грибы, ёлки. Сплошной отпуск и фитарай. А какая энергетика там? Мм. Гармония и ёжики вокруг. И волки с клещами. Фу. Вот умеешь ты всё испортить. Даже помечтать нельзя. Сидишь тут целый день, облучаешься и только и мечтаешь выбраться на природу. Как только сына найдём, обещаю тебе поход в пикник-парк. Там и сосны, и ёжики. Стоп. Что это? Котова показала на экран, где загорелся красный огонёк оповещения. А это «Моя дорогая», — ответила Демиткова, — «похоже на точный адрес». «Кажется, Юра решил выйти из своего укрытия». «И где это?» «Подожди сейчас. Так, он движется». «Ого, быстро!» «Какую скорость может развивать ваш робот?» «До ста километров в час». М «Да, но вряд ли бы он бежал по дорогам», — заметила Демиткова. «Больше похоже, что он едет на машине». Ты можешь за ней проследить. Да, уже. Только учти, наша работа дублируется в командном центре. Если кто-то ещё заинтересован найти Юру, то он запросто мог обратиться по ведомственной линии прямо в главное управление. А значит, передвижение твоего сына можем увидеть не только мы. И чем дольше мы наблюдаем, тем заметнее это становится. А какие ещё есть варианты? Никаких, ответила Демидкова, просто предупредила. Точка на карте между тем остановилась. И дальше стало передвигаться медленнее. Похоже, что он вышел из транспорта, идёт в здание. "Давай адрес", попросила Котова. "Да ты его знаешь", ответила Демидкова. "Это развлекательный центр на той же улице, где ты живёшь". Похоже, Юра ищет способ вернуться домой.